Устав о народных училищах, 1786 год. Екатерина II решила покрыть Россию сетью школ и учебных заведений. К этой работе она призвала сенатора Заводовского, 1739-1812 годы, бывшего своего фаворита. На ниве любовника он трудился всего-то 8 месяцев, но это дурно сказалось на его репутации как у современников, так и у потомков, что крайне несправедливо. Заводовский был очень толковым, образованным, необычайно работоспособным и, что важно, порядочным человеком. Если бы в XVIII веке существовало понятие «интеллигент», то оно вполне подошло бы к этому человеку. Начал свою карьеру Заводовский, будущий министр просвещения при Александре I, вместе с Безбородько, 1747-1799 годы, будущим канцлером, Оба они поначалу ходили в стац секретарях императрицы. Оба на всю жизнь остались друзьями. Как уже говорила, фавор быстро кончился. Потёмкин не переносил красивого и статного стац секретаря Он его буквально вытолкал, испокоив Екатерины. Заводовский очень тяжело переносил свою отставку. Он был искренне влюблён в императрицу. Но через год она призвала его к делам и буквально завалила работой. О педагогике вначале речь не шла. Заводовский управлял Санкт-Петербургским дворянским банком, курировал строительство в подмосковном Царицыне, где архитектор Баженов возводил для Екатерины царскую резиденцию, дворцы и парки, был председателем комиссии по строительству Исаакиевского собора. И только потом царица решила использовать его на Ниве народного просвещения. В 1782 году была создана комиссия под руководством Заводовского по сочинению устава о народных училищах и составлению учебников для них, как переводных, так и отечественных. В комиссию входил и приглашенный Екатерина из Вены Янкевич. Он почитался в Европе авторитетом по части педагогики. «Прежде чем учить учеников, надо обучить учителей». В 1783 году была открыта учительская семинария «Предтеча наших педагогических училищ». Было опубликовано руководство учителям первых и вторых классов. В этом документе уже были нововведения. Разный подход к ученикам в зависимости от их способностей и характера. Учитель должен был быть терпелив, снисходителен. И, конечно, никаких роз, коремней, никаких дранья за волосы, ставления на колени и дранья за уши. Было издано ещё одно руководство, переводное, о должности человека и гражданина. Удивительно, да и только, в то время словосочетание «российский гражданин» было совсем не в ходу. Как учить гражданской должности сына дворового? Куда понятнее звучит параграф из наказа Екатерины, пункт 352. Всякий обязан учить своих детей страха Божия как начало всякого целомудрия и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в десятословии своем и православная наша, восточная греческая православная вера во правилах и прочих своих преданиях. Пункт 352 также вперять в них любовь к Отечеству и повадить их, иметь почтение к установленным гражданским законам и почитать правительство своего Отечества, как пекущееся по воле Божией о благе их на земле. Устав рекомендовал устроить главные народные училища. По одному в губернском городе и малые народные, как в уездных, так и в губернских городах. Срок обучения в главных училищах — 4 года. В малых — два года. На учебу принимали детей из всех сословий. Учиться могли даже дети крепостных. Первые два года детей учили закону Божию, чтению, письму и рисованию. И только на третий и четвертый год ученикам давали основы геометрии, механики, физики, естественной истории. Также дети изучали всеобщую историю, географию и латынь. Во всех классах изучался трактат о должности человека и гражданина, то есть в ребят вперяли любовь к Отечеству и пытались повадить их почтению к правительству и матушке-государине. Продумано было также и внеклассное чтение. Это был набор нравоучительных историй, где искоренялись пороки, добро торжествовало над злом, во главе угла стояло милосердие и все прочие качества со знаком «плюс». В букваре даже существовало такое понятие, как «учтивость» — это добродетель, которая состоит в знании жить честным и благопристойным образом. Учили и правилам поведения — не чесать головы, чихать с тихостью, не харкать и так далее. Как всегда, в Екатерины всё делалось с помпой. Павленко. Открытие главных народных училищ в 25 губерниях намечалось на 22 сентября. Оно должно было сопровождаться торжественной церемонией. В Перми эта церемония выглядела так. Утром 22 сентября достопочтенная публика собралась у дома губернатора, откуда процессия, возглавляемая четырьмя прибывшими из Петербурга в Перми учителями, за которыми следовали 25 мальчиков в довольно длинных кафтанах и шляпах, за ними по два депутата от дворян и от купечества двинулись к соборной церкви, где была совершена торжественная литургия. После этого огромная толпа людей под колокольные звоны и пушечную пальбу направилась к зданию народного училища, где после молебна прочтение устава народных училищ, а также речей директора и одного из учителей состоялось окропление класса священникам, и учащиеся приступили к занятиям. После окончания состоялся торжественный обед, салют из пушек и концерт. Эх, наши просьбы и желания, до да богу в уши, задумано хорошо, но не хватало учителей, учебников, достойных помещений. Родители далеко не всегда хотели отдавать детей в школы. Дети далеко не всегда хотели грызть гранит науки. Учителя пили, дети безобразничали что рассказывать, и так всё понятно. 230 лет прошло, а проблемы как были, так и остались. Две трети своей жизни я прожила при советской власти, поэтому могу засвидетельствовать. Всё своё время советская власть с полной искренностью, с екатерининской наивностью и с коммунистической твёрдостью создавала нового человека, строителя коммунизма. Стройка эта предполагалась вечной. Никто и не верил, что когда-нибудь... «Дойдём до вершины» или «до дна». У каждого времени своя боль. При Екатерине II — крепостничество, при Сталине — повальные аресты и лютость, при Высоком Возрождении — катастрофическое падение нравов в святая святых, католической верхушки и тоже лютость. В 21 веке всё бы хорошо, если бы не воины, ложь, так называемые двойные стандарты, наркотики, террористы, пропаганда жестокости, кино, телевидение и так далее. Бродский говорил, что в творчестве необходимое, чуть ли не главным является высокий замысел. Жизнь — тоже творчество, ей нужна высокая мечта. На мой взгляд, в моём государстве в наше время она отсутствует. Во всяком случае, если главное желание человека — разбогатеть, а понятие счастья — получать такие удовольствия, как еда, секс и путешествия, и все считают это естественным, правильным, то мы идем куда угодно, но не туда, куда следует. Я понимаю, есть исключения. Человек куда сложнее, но я говорю о правилах, о норме. Мои рассуждения похожи на ворчание стариков, но они же и предупреждения. Детей надо хорошо и правильно учить, учить добру и всему хорошему прочему даже если миф о создании идеального человека развенчан. Идеальным может быть только робот. И Екатерина II учила, как умела, за что ей честь и хвала.